Четвертое. Харитонова, Рассонского района, Витебской области. Павла Александровича Лазаренко мы не застали дома. Поехали в поле сеять. Райкомовский шофер знал, казалось, не только все деревни района, но и все хаты, всех людей. Однако и он не сразу разобрался, где то поле, куда те хлопцы поехали сеять подкормку, люпин и овес. Мотались мы от перелеска до перелеска, заплутались и начали искать тех сиятелей по тракторному гулу. Останавливались и сквозь густой до да усердный щебет Жаворонка слушали, где он тот трактор гудит. Они, услышав или плохо уловив гул, не поняв, где он, ехали дальше сначала по дороге, а потом по фронтовому, как весело говорил шофер, которому, кстати, в войну не было даже десяти. Пробирались мы то какой-то опушкой, то по какой-то приблизительной дороге, а то и просто по бороздам картошки, где вдоль, а где и поперек. И снова останавливались, снова слушали. И вот, наконец, нашли. Кажется, даже и не по гулу, а просто наткнулись. Потому что трактор как раз замолк, остановился около вазов с семенами. По нашей просьбе лишние отошли и приглушили гомон, Магнитофон наш примостился на вазу и начал писать также, по-фронтовому, с помехами. После ночного дождя дул резкий ветер. Над зарослью, над сивым, разволнованным житом, мокрыми луговинками и нашей свежей пахотой шли охапками белые редкие облака. Ниже, чем всегда, усердствовали жаворонки, ближе и больше, чем всегда, считала кукушка. Скули два чибиса. Раз за разом размашисто снижаясь, чуть ли не до самого воза. И еще не все наш уважаемый Павел Александрович, раненый когда-то в рот, как ни старался, а говорил невыразительно. Хороший хлопец из тех, что умеют, и не стараясь, сразу нравится. Ну, это было в 43 году. У нас была партизанка, партизанское движение. И немцы были, и танки, и самолеты, и орудия. А вот 6 февраля 43 -го года немцы ворвались к нам на нашу местность. Пришли они сюда, ну а люди, конечно, в беженцах были, много уходившие, потому как они уже знали, что будут издеваться. И вот когда они пришли, сразу 6-го всех людей собрали в один дом, Тесно там было, уютно Ну, в общем, люди мучились. Потом на следующие сутки, 7 февраля, нас разделили. На два дома. В одном невозможно было. У них были списки, кто им подал партизанских семей. У нас такая байня была, и они согнали туда людей. Мы думали, что они нас запаливать будут. Живых спалят. У нас была одна учительница Дроздова. Ей просто и одеться не дали дома, а мороз такой был, метель. И что вы думаете, она там, в байне, с ума сошла. Одежу все на себе рвала, волосы рвала, ратуйте, кричала. Ну, в общем, сошла с ума, не выдержала. Еще потом один Захаренко Владимир тоже. В общем, всем худо было, у всех настроение нехорошее. В десять часов утра раскрылись двери и говорят, «Выходи, половина, поедем в Германию на работу». Нас вывели кругом охрана, никуда не денешься. Они не повели нас дорогой, а на поле. Повели на поле, на поле нас выстроили в ряд всех, сами зашли в затылок, ну и давай стрелять по нас. У меня был отец, я и брат матери не было, а мама наша была в поселке, Немцы утром взяли ее на кухню горох перебирать. Ну что, поставили нас в ряд. Большинство было стариков, детей было, наверное, человек, ну, семь или восемь. Детей на руках держали. И вот они как стали стрелять. Я не знаю, как у меня получилось. Я сразу полетел, на меня полетел отец мой. Ему сразу, как дали пулей разрывной в бедро, так ногу и отняло и брат мой повалился. А я как повалился, сразу утих. Старухи плачут. Одна женщина была с ребенком на руках, ее убили, а ребенок ползает по снегу. Немец подошел и его там сразу расстрелял на месте. Стихло немного. вот немцы ушли, а одного оставили дежурить. И вот тот немец ходил, Каждому в голову бил, стрелял и ко мне подошел. А я, когда летел, так у меня шапка свалилась с головы, ну, съехала. Он выстрелил, голову задел разрывной пулей, а шапку всю разбил, а я остался жив. И еще один парень, он и сейчас живет у нас в Харитонове, Козюченко Евгений Александрович. Мы лежали, лежали, замерзли. Потом его мать поднялась. Она старуха православная была. Давай крестиц. Вопрос. А немец этот ушел уже? Не, не ушел. У них охрана была на горе. Два пулемета. Ну, когда мы поднялись, начали бежать, они из пулемета по нам. Как стали бить. Ну что? Хорошо, что кусты недалеко. Мы в кусты. И пошли по кустам. Вошли в лес. Лесневский. Уже мы ходили всю ночь, ночевали в лесу, и мокрые, и голодные. но а куда же нам деваться? Где партизаны? Где немцы? Пошли мы в Миратин. Там у меня бабушка жила. Приходим туда. Там никого нет. Сначала зашли мы в Скуратово. Там в одной хате сидят девочки. Мы попросили у них есть. Они нам не дали, потому что не было чего. А когда мы входили в деревню, Так был спаленный сарай, и люди, их, значит, согнали в сарай и запалили. А потом я добрался до Миратино, там моя бабушка жила, и там я отлежал шесть месяцев. Вопрос. А сколько, скажите, вас там лежало, убитых? В нашей группе было двадцать три, а другая группа была двадцать два. Ну, вот и все. А как там дом случилось, я сам не видел. Расстреляли мать и брата моего, вывели их за поселок, покололи штыком, искололи лицо все, а батьку, когда он утекал, он жив был, только нога оторванная, потом они пришли и в голову разрывной пулей. Ничего не было, вся голова. А ребята маленькие дети в головы побиты. Страх был глядеть. В то трагическое для харитоновцев время Павел Лазаренко был не подростком, как нам перед тем в деревне сказали, а уже юношей. Это нам стало известно в самом конце нашей беседы, когда мы услышали, что ранило его в рот и все побило там, уже на фронте, в Германии. А тогда в Харитонове Каратели ранили его иначе. Рассказ его мы даем в этой главе как нужное вступление к тому, что сообщил нам после Евгений Александрович Козюченко, которому тогда было 14. Женя стал инвалидом труда и войны одновременно. Уже на седьмом году после победы трактор его наехал на противотанковую мину. «Трактор весь побило», — говорит бывший тракторист. А мне вот ногу и руку. Нашли мы его дома, записывали в хате. Это было в 43-м году, 8 февраля. Пришли они к нам уже сюда, а у меня был брат в партизанах. И вот за брата меня и мать поставили под расстрел. В две хаты было все это население согнанное, Из одной хаты вызвали партизанские семьи, из другой вызвали, и всех нас отделили. «Поедете в тыл к немцам, скот будете доглядать». Он так сказал, чтоб народ не волновался. А как оказывается, не в тыл скот доглядать, а всех собрали нас в байню. Это было точно человек сорок пять. Заперли в байне, часового поставили, а тогда пришел немецкий офицер, подсчитал, видать, сверялся точно ли, вышел из байни, и немцы пришли, скомандовали, выходите. Ну, вышли мы, они нас оцепили, а снег же тогда глубокий был, и повели на гору расстреливать. Там были и дети, и старики, и старухи, все, подростки, всяких видов люди были. Завели за гору и построили в одну шеренгу. Когда построили, немцы тогда позади. Шесть немцев тогда расстреливало. Из винтовок расстреливали. Но они шага за три стали сзади в шеренгу и начали уже расстреливать. Выстрелов так пять раздалось, и я гляжу, там человек упал, там. Значит, не по порядку они расстреливали. Как раз мать моя стояла. Мне тогда годов четырнадцать было. Я тогда мать в снег пихнул и сам сообразил, зачем стоять. Кто стоит, того убивают. Я упал и качнулся, чтоб сильнее в снег въехать. И въехал в снег. Ну, а кто стоял, тех всех поубивали. Когда поубивали, тихо стало все. А все-таки боязно было голову подымать. Тут оказалось, что пять немцев ушло, а одного оставили. Людей били сзади, а люди вперед валились. А он шел спереди и давай снова. Это уже эсэсовец. Вторично уже убивать людей. Три раза винтовку перезарядил. Винтовка пять патронов. А я на это смотрел. И я знал, что в винтовке пять патронов. Руки я отморозил. Мороз был большой, градусов тридцать, а то и тридцать пять. У меня как раз руки распростерты были. Он шагнул между моими руками, только шинелью протянул. Ну и пошел он уже. А мы все-таки боялись голову подымать. Тогда я услышал наш разговор, и моя голова будто сама подскочила, а это сосед оказался живой. Его брат живой и батька живой был, батька в ногу раненый. Тогда мы уже стали рассуждать. Идти, батьки, или на месте лежать? Но на месте целый день не вылежишь, мороз большой. Давай уже утекать будем. А на горе пулемет у них был. Охранялись, чтоб партизаны не напали. Лазаренко вперед побежал утекать. Тогда я своей матери, ты следом утекай. И уже я стал утекать. Когда я стал утекать, поднялся, а ноги уже, кровь застыла, не мог утекать, так я ползком метров шесть или семь прополз, ноги стали работать, встал. Только метров десять отбежал, заметили. Пулемет и два немца стояли, и сразу давай из пулемета по мне уже. Это там тростник был, кустики. Пока не бегу, не стреляют. Как только подымусь, стану двигаться, так стреляют. Сяк так, а я утек. Не застрелили. А отец Лазаренке в ногу был раненый. Этот уже не утекал. А братишка малый, когда мы утекли, Декон уже отполз и в деревню пришел сюда. Братишка Лазаренки. А этот, который списки делал, продал немцам партизанские семьи. Этот увидел, что партизан прошел битый. Опять немцам сказал, что этот братишка остался и что мать осталась. Она горох какой-то перебирала военным. Немцы заставили. Забрали этого пацана и мать. Повели вот сюда, за огород, и убили. Вопрос. А что ж это за гад был такой? А его тогда приехали немцы на третий сутки и всю семью убили. Вопрос. А как его фамилия? Его самого убили. А как фамилия? Ей-богу, не помню. Кажется, Верига. Вопрос. А мать ваша тоже осталась? Мать осталась живая. Она еще прожила 12 лет, а потом померла. В 44 году пошел я на курсы трактористов и потом работал трактористом до 51 -го года, пока на ту мину не наехал. Ну, а теперь вот нахожусь инвалидом, помогаю в совхозе, что могу.